437. Можно обратить внимание на то, как от времени до времени волны внешних воздействий яростно наступают на сознание, стремясь наполнить его своими вибрациями и поглотить. И многие сознания тонут. Безысходное горе, отчаяние, ужас и многие другие явления захватывают сознание полностью, погружая его в беспросветный Это ложь мои. Даже на эфоте знающий не придёт в отчаяние. Ибо для него смерть освобождение и переход в мир большей свободы, и ведома ему, что не кончается ничего, а жизнь, новая жизнь наоборот начинается в иных условиях. Так поднимается человек над жизнью в духе, как орёл над землёю, когда ему не страшны никакие волны. Страшен страх, но не волны плотных воздействий невежество страшно всему извне идущему можно противопоставить лишь одно силу духа стремясь духом вырасти на всё пытающееся погасить его огонь нельзя дозволить чему-либо огни потушить это и будет означать смерть смерть духа Лучше идти на смерть с сердцем, горящим огнями, чем остаться жить живым мертвецом, огни свои угосив. Древний завет «Духа не угошайте» глубок. Не тот побежденный, кого победили, но тот, чьи огни склонились и погасли под ударами извне. Но тот победитель всегда, чей сердце огонь победно и мощно горит перед лицом любых встречных явлений. как бы тяжкие и сильные они ни были. Так утверждается суждённый победитель в жизни и жизни. Этим полезны испытания, помогающие силу свою осознать и слабость и сущность противных явлений, не могущих сокрушить дух, ибо вечен и непреходящ он, и нет силы в мире, могущей его уничтожить. Хочу, чтобы сила эта была понята скорее. Поймите, Не мир победить надо, но себя. Силу огня утвердив, ибо только себя победивший может стать победителем мира. На каждое воздействие извне надо дать свою волну, более мощную, парализующую силу волны внешней. Это и будет значить возрасти духом. А так как дух растёт, то и сила противных воздействий всё время увеличивается. пока чело победителя не украсится огнем победы, который, как стройный меч, сияет над головой победившего духа. Да, да, да, утверждаю победу в тяжкие дни преддверия грядущего света, ибо сам ручался о ней.